Хай двинулся вперед, остановился прямо перед девушкой. Его тело впервые за многие годы отказывалось ему подчиняться. Он чувствовал себя небывало расслабленным и вместе с тем чрезвычайно напряженным. А я протянула к нему руки, щелкнули замки, и тяжелый ремень, на котором висел меч в ножнах, со звоном упал на пол. Лязгнул укрепленный за спиной щит. И тут непрошенная мысль обожгла сознание Кая. Он рванулся назад, затем вперед, подхватил с пола ремень и кинулся к выходу. «Вернись!» Голос девушки прозвучал как приказ. Кай задыхался, поэтому следующую фразу у него получилось выговорить, прерываясь на натужные паузы. «Рыцарю запрещается находиться без доспехов на болотах». Он еще задержался у порога хижины. Он не видел, а почувствовал, как Ая до крови закусила губу. Потом повернулся и побежал. Взять себя в руки ему удалось только у берега озера. утро Каю нужно было выходить в дозор в составе патруля, где старшим должен быть герб. Давно уже стемнело, и настало время ложиться спать. Но Кай, пройдясь немного по двору крепости, вдруг остановился и решительно направился к высокой башне. Из-за полуоткрытой двери комнаты магистра выбивались лоскуты света. «Я прошу аудиенции», – остановившись у двери, громко произнес Кай. «Входи», – тут же ответил магистр. Кай прошел в комнату и остановился у стола, за которым с пером в руках сидел Скар. «Мне нужно прочитать ваши записи», – твердо выговорил парень в ответ на вопросительный взгляд магистра. «Те, в которых рассказывается о схватках с черным косарем?» Скар, кажется, не удивился. «Я могу дать тебе черновики», – задумчиво сказал он, – «если таково твое желание». Кай вернулся в казарму с большой кипой пергаментных листов, перевязанных бичевкой. Эти записи в последующие дни занимали все его свободное время. Каю пришлось даже немного сократить время каждодневных тренировок с оружием и занятий по строевой подготовке. По мере того, как он изучал хроники сражений с черным косарем, у него возникали собственные мысли. Через несколько недель ему пришлось навестить укрывище, чтобы взять чистого пергамента, перьев для письма и чернил, которые изготовлялись из смеси желчи, крылатых гадюк и крови белого слизня. «Здесь совершенно безопасно», – проговорил магистр ордена горной крепости. Слуги установили на вершине холма большое кресло. Гавен уселся в него и запахнул плотнее дорожный плащ. С холма открывался вид на большое плато, окруженное стенами серых гор. Лишь с северной стороны темнел вход в пещеру. Впрочем, как объяснил Гавену магистр, это была вовсе не пещера, а ход – Сквозь горную гряду на другое плато. Всю растительность на холме вырубили заранее, чтобы она не помешала первому министру наблюдать. Кроме Гавена, магистра и десятка слуг, на холме находились еще и три тяжело вооруженных конных рыцаря ордена. На случай, если что-то пойдет не так, объяснил магистр Гавену, хотя прекрасно знал: ничего не так пойти не может. Рыцари здесь лишь для того, чтобы первый министр чувствовал себя увереннее. «Холодно у вас здесь», – пожаловался Гавен. И магистр понял, что первый министр все же нервничает. Да и кто бы не нервничал, оказавшись близ порога в сезон максимальной активности тварей. «Иногда бывает жарковато», – не удержался магистр. Гавен коротко глянул на него. Глава Ордена Горной Крепости, сэр Генри, для магистра был довольно молод, ему не исполнилось и 40 лет. Но знатность рода, были ратные успехи на нелегкой службе у порога, и главное, родство с ним, Гавеном, первым министром королевского двора, позволили рыцарю возглавить самый могущественный рыцарский орден в Гаэлоне. Вовсе не из-за любви к двоюродному брату Гавену просил короля даровать сэру Генри Великую честь стать магистром ордена горной крепости. Как все умные люди, занимающие высокое положение, первый министр немало думал о том, как бы это положение упрочить. Завистников и интриганов при дворе хоть отбавляй. А вдруг дойдут до короля какие-нибудь наветы или поклепы? Его величество, как и все монархи, человек вспыльчивый. А есть такие мастера-клеветы – что любую небылицу преподнесут так, что сиятельный государь, не разбираясь, отправит неповинную жертву на плаху. А вот с первым министром Гавеном подобного точно не случится. Во-первых, Ганелон ему безоговорочно доверяет и полностью убежден в его преданности, после той истории в колючих зарослях. Во-вторых, сковырнись первым министром со своего поста, И все в королевстве пойдет кувырком. Потому что королевские приказы королевскими приказами. Но только один Гавен знает, как сделать так, чтобы все, что пожелает его величество, исполнилось точно и в кратчайшие сроки. Ибо везде, ну просто всюду у первого министра есть люди, обязанные ему, если не жизнью, то богатством или положением. И все из кожи вон лезут в стремлении угодить Говену, поскольку отлично знают, не потрафишь первому министру, угодишь в немилость к самому королю. А вот сэр Генри, что-то не особо заметно, что этот мужлан испытывает к двоюродному брату горячую благодарность за участие в своей судьбе. Ох уж это извечное презрение рыцарей к чиновничьему братству». Можно подумать, если бы Гавен не подсуетился, он получил бы должность магистра. Возможно, получил бы, но лето так через 15-20. Воитель Сен-Генри, конечно, доблестный, но всем известно, чтобы чего-то добиться, помимо личных качеств, какие бы они ни были исключительны, необходимо обладать еще и тугим кошельком, или же нужными связями. Так было всегда. Так пребудет и вовеки. Это, тут Говен мудро нахмурился в такт своим мыслям, основа жизни. Побольше бы сэру Генри почтительности. Каковое чувство, прекрасно знал Говен, прямо свидетельствует о готовности выполнить любую просьбу. Но такие уж существа эти рыцари порога, что ратное служение свое ставят превыше всего а на то, что лежит вне пределов этого служения, смотрят с недоумением, как на вещи в этом мире вовсе излишние. Хоть в лепешку для них расшибись, все одно не для себя выгоду понимают, а для своего ордена. Откуда-то, сам Гавен не понял откуда именно, долетело едва слышное гудение. Сэр Генри, громыхнув доспехами, быстро поднес рог, висящий у него на шее, к губам. Раздавшийся вслед за этим звук был такой силы, что с Говена едва не сдуло большую меховую шапку. Подчиняясь сигналу, из-под холма появился рыцарь в полном облачении. Он с достоинством выступал по пыльной каменистой земле, на его шлеме высоко колыхались несколько пышных пурпурных перьев. С плеч струился длинный пурпурный плащ со слепительно-белой меховой оторочкой. На левой его руке был укреплен большой четырехугольный щит, правая рука была свободна, и он расслабленно помахивал ею при ходьбе. За рыцарем, шагах в семи-восьми, поспевал отряд в два десятка ратников, вооруженных длинными тяжелыми копьями. «Твоему сыну только пятнадцать?» – пошевелился в кресле Гавен. «Скажите, пожалуйста, совсем взрослый мужчина». И, кстати говоря, у него твоя походка. Ни за что не отличил бы вас друг от друга. По крайней мере, на таком расстоянии. «Эрл – прекрасный воин», – гордо проговорил сэр Генри. «Я смотрю на него и вижу великого воителя, о котором будут слагать легенды. Поверь, брат, не отцовские чувства говорят во мне, а жизненный опыт и знания людей». «Я имел честь пообщаться с Эрлом сегодня», — сказал первый министр. Он хорошо воспитан и учтив, как полагается, отпрыску знатного рода. Но, как мне показалось, непримимые слова превратно, брат, он немного простодушен. И это вполне объяснимо. С самого раннего детства Эрл не знал ничего, кроме крепости порога. «Мой сын сопровождал меня в походах с тех пор, как ему исполнилось 13 лет» сообщил сэр Генри. «В четырнадцать он уже свалил свою первую тварь. Ему некогда было учиться искусству лжи и притворства, то бишь всему тому, что вы называете придворный этикет. Неприми мои слова превратно, брат». «Ты прочишь своему сыну славное будущее», задумчиво проговорил Гавен. «Я понимаю, что служение его величеству в крепости у порога – дело крайне важное». «Служение Его Величеству», – довольно резко прервал министра сэр Генри, – «дело единственно важное». «Так и я о том», – развел руками Гавен. «Разве я со своей стороны не делаю все, чтобы твоя крепость ни в чем не знала нужды? У Его Величества столько забот о королевстве целиком, что охватить умом всякие мелочи он просто не способен. Но это, к слову, не способен ни один смертный. Мои министры. Затем и нужны, чтобы помогать монарху. Я и мои люди бесконечно благодарны тебе, брат, проговорил с легким поклоном магистр, хмурясь, потому что пока не понимал, куда клонит Гавен. А в том, что сановный родственник посетил его не бездельно, магистр ни минуты не сомневался. Он слишком хорошо знал Гавена. Официальной версией была инспекция деятельности рыцарей Горной Крепости. На это имелось искреплённое королевской печатью грамота. Но для подобного мероприятия, естественно, исключительно формального, обычно высылали доверенных лиц придворным рангом гораздо ниже Гавена. Они помолчали немного, глядя на то, как юный рыцарь неподвижно и одиноко стоял посреди плато. Отряд коньносцев, шедший за ним, рассыпался широким полукругом, слишком широким. Будь Гавен более искушен в ратном деле, он бы удивился такому расположению воинов. Было похоже на то, что рыцарь готовится в одиночку принять бой. А зачем тогда копьеносцы? Первый министр ощутил странную вибрацию земной поверхности. Уже через несколько мгновений земля под ножками его кресла подрагивала вполне явственно. Гавен инстинктивно поджал ноги а потом из черной дыры в сплошной стене гор вырвалось нечто неестественное и ужасное. Такого Гавен не видел никогда. Чудище было громадным. Если бы какому-нибудь безумному магу пришло в голову увеличить обыкновенную пещерную ящерицу до таких размеров, чтобы она втрое превышала размеры самого большого зубра, наделить ящерицу парой перепончатых остроугольных крыльев и ужасной пастью, в которую свободно поместилась бы большая свинья. Пожалуй, тогда и получилось бы нечто подобное. Первый министр вжался в кресло и зажмурился, когда дракон, тяжко грохоча, мерно перебирая мощными когтистыми лапами, поскакал прямо к юному эрлу. Могучий хвост твари был воинственно задран кверху, из разверстой пасти вылетали языки пламени и облачка черного дыма. Приоткрыв правый глаз, Гавен успел увидеть, как одинокий рыцарь, такой маленький и слабый, на фоне приближающейся к ней твари, спокойно повернулся лицом к холму, выхватил из ножен длинный меч и отсолютовал им. Потом дракон, остановившись на мгновение, чтобы подняться на дыбы, жутко заревел, выплеснув вместе с ревом сноп дымного огня. И Гавен снова поспешно зажмурился. Ему очень хотелось скачать с кресла и броситься на утек. Вовсе недостоинство высокопоставленного чиновника держало его на месте. Гавена попросту парализовала от страха. «Великие боги! Сейчас страшилище на бегу проглотит его племянника и затопчет жалких копьеносцев. Ириница на холм. Эти трое закованных в железо конников и сам магистр сэр Генри, что они смогут сделать против такой громадины?